Я не хочу оправдываться. Тот, кто поступает согласно своим убеждениям, не нуждается в этом. Но пусть все присутствующие здесь услышат истину из уст человека, который идет на смерть. Его рука сжимает стоящую перед ним полукруглую балюстраду. Все присутствующие здесь... Он чувствует позади себя бесконечное множество поднимающихся амфитеатром скамей, переполненных зрителями, как на велодроме. Жень тут. Она сидит одна на краю скамьи, бледная, рассеянная, в розовато-лиловом переднике и с детской колясочкой. Но он старается не оборачиваться. Он говорит не для нее. Он говорит и не для той странно молчаливой массы, внимания которой давит его, словно тяжелая ноша. Он говорит даже не для этих офицеров, которые не сводят с него глаз. Он говорит исключительно для господина Фема, так часто унижавшего его в былые времена. Он пламенным взглядом впивается в бесстрастное лицо, но не может ни на секунду уловить ответный взгляд. Да и открыты ли у него глаза? Блеск очков, тень от Кепи мешают удостовериться в этом. Жак так хорошо помнит злой блеск в глубине этих маленьких серых глазок. Нет, судя по застывшим чертам лица, веки упрямо опущены. Каким одиноким чувствует себя Жак в присутствии директора? Он один во всем мире со своей собакой, с хромым пуделем, которого он подобрал в гамбургских доках. Вот если бы Антуан пришел, уж он-то заставил бы господина Фема открыть глаза». Каким одиноким чувствует себя Жак. Он один против всех. Генерал, офицеры, инвалиды, эта безымянная толпа, даже Женни, все видят в нем обвиняемого, который должен дать отчет в своих действиях. Какая насмешка. Он выше, чище каждого из тех, кто присвоил себе право судить его. Он противостоит всему обществу в целом. Есть закон, который стоит выше вашего закона, закон совести. Моя совесть говорит громче, чем все ваши кодексы. У меня был выбор между бессмысленной жертвой на ваших полях битвы и жертвой во имя протеста, во имя освобождения тех, кого вы обманули. Я выбрал, я согласился умереть, но не для того, чтобы служить вам. Я умираю потому, что вы не оставили мне иного средства борьбы, борьбы до конца, за то единственное, что, вопреки разжигаемой вами ненависти, еще продолжает иметь для меня значение — за братство людей. В конце каждой фразы маленькая, вделанная в пол загородка, сотрясается под ударом его сжатого кулака. «Я выбрал, я знаю, что меня ждет». Взвод, целищийся в него солдат, внезапно возникает в его воображении и вызывает дрожь. В первом ряду он узнал Пажеса и Жемлена. Он поднимает голову и снова оказывается в зале. Этот взвод почудился ему так ясно, что лицо его еще искажено волнением, но ему удается превратить эту гримасу в презрительную усмешку. Он по очереди оглядывает офицеров. Он смотрит на Фема. Он смотрит на него пристально, как смотрел бывало, когда с тоской и вызовом старался разгадать, что скрывается за постоянным молчанием директора. Громко, язвительно он бросает «Я знаю, что меня ждет». «Ну, а вы-то знаете, что ожидает вас?» «Вы считаете, что у вас сила?» «Да, сегодня это так». С помощью нескольких пуль, выпущенных по вашей команде, вы можете заставить меня замолчать. Гордитесь этим. Но, уничтожив меня, вы ничего не остановите. Мое воззвание переживет меня. Завтра оно принесет такие плоды, о которых вы и не подозреваете. И даже если мой призыв не найдет отклика, все равно народы, которые вы утопили в крови, скоро поймут и опомнятся». После меня против вас восстанут тысячи людей, подобных мне, сильных сознанием своей сплоченности. Рядом с вами и вашими преступными установлениями поднимаются человеческая солидарность и духовные силы, перед которыми бессильны самые жестокие ваши репрессии. Прогресс, будущее мира неуклонно работают против вас. Международный социализм движется вперед. Быть может, на этот раз он споткнулся. И вы варварски воспользовались его ошибкой. Да, вам удалось провести вашу мобилизацию. Но не обольщайтесь этой жалкой победой. Вы не повернете ход истории в свою пользу. Интернационализм неизбежно восторжествует над вами. Восторжествует на всей земле. И не моим трупам удастся вам загородить ему дорогу. Глаза Жака... Испытующе смотрят на лицо господина Фема. Слепая маска, восковая маска. Неопределенная улыбка Будды, равнодушная, непроницаемая. Жак дрожит от гнева. Во что бы то ни стало прийти в соприкосновение с этим человеком, с врагом. Хоть раз заставить его взглянуть. Он резко кричит «Господин директор, посмотрите на меня». «Что такое? Что ты говоришь?» «Ты меня звал?» — спрашивает Платнер. Веки генерала поднимаются. Бездушный взгляд. Умирающий в больнице встречает такой взгляд в глазах санитара-профессионала, для которого человек в агонии уже только труп, нуждающийся в погребении. И вдруг ужасная мысль пронизывает мозг Жак. «Он велит убить и мою собаку!» «Велит Артюру-надзирателю...» раз он взял его в ординарцы. — Что ты говоришь? — повторяет Платнер. Видя, что Жак не отвечает, он вытягивает в темноте руку и касается его ноги. Жак открывает глаза. Но в первую минуту он видит перед собой не купол брезента, а потолок здания суда с его позолоченными клетками. Наконец он приходит в себя, Платнер, кипа листовок, повозка. «Ты звал меня?» — повторяет Платнер. «Нет». «Как видно, мы уже недалеко от Лауфена», — замечает книга торговец после паузы. Потом, не пытаясь больше побороть упорную нематужака, умолкает. Каппель, лежа на дне телеги, спит сном младенца. Время от времени Платнер встает и делает попытку посмотреть наружу через щель в брезенте. Вскоре он вполголоса объявляет «Лауфен». Повозка шагом проезжает по пустынному городу. Два часа ночи. Проходит еще минут двадцать. Затем кобыла останавливается. Каппель вскакивает. Что такое? Что случилось? Тише. Повозка только что проехала «Рэшенс». Теперь надо расстаться с долиной. По выезде из деревни шоссе переходит в крутую проселочную дорогу со множеством пересохших рытвин. Андреев слез с телеги. Он гасит фонари и берет кобыла под узцы. Повозка трогается. Телега трясется на ухабах. Рессоры скрипят. Жак, Платнер и Капель придерживают груз, чтобы он не перекатывался в узком кузове со стороны на сторону эти толчки эти звуки пробуждают в памяти жарко какой то ритм какую то музыкальную фразу нежную и печальную он узнал ее не сразу эти у шопена Женни, сад в мезон ловить гостиные на улице обсерватории вечер такой близкий такой далекий когда Женни по его просьбе села за рояль проходят добрые полчаса и наконец новая остановка Андреев отстёгивает ремни брезента. «Приехали!» Трое мужчин молча соскакивают с телеги. Только три часа. Ночь звездная, но еще совсем темно. Однако небо на востоке уже начинает бледнеть. Андреев привязывает кобылу к стволу низенького дерева. Теперь Платнер молчит. У него уже не такой уверенный вид, как в лавке. Он силится пробуравить взглядом окружающий мрак. И бормочет. «Где же оно, ваше плато?» «Пошли», — говорит Андреев. Все четверо взбираются на поросший кустарником откос. Андреев идет впереди. На вершине склона, у края плато, он останавливается. С минуту он тяжело дышит, потом, положив руку на плечо Платнера, протягивает другую в темноту и поясняет. «Начиная оттуда...» «Сейчас увидишь...» Больше нет деревьев, это и есть плато. Тот, кто выбрал его, знает свое дело. Теперь советует каппель, надо быстро разгрузить телегу, чтобы Андреев мог уехать. Идем, громко говорит Жак, и сам удивляется твердости своего голоса. Они спускаются вчетвером с откосом. Несмотря на крутой склон, отделяющий плато от дороги, Переноска мешков и бидонов совершается в несколько минут. Как только станет немного светлее, говорит Жак, опуская на землю сверток белой материи, мы расстелим простыни в трех-четырех местах подальше от центра для посадки. Ну, а теперь, удирай со своей колымагой, ворчит Платнер, обращаясь к поляку. Андреев, обернувшись ко всем троим, несколько секунд не трогается с места. Затем он делает шаг к Жаку. Выражение его лица не видно. Жак протягивает ему руки во внезапном порыве. Он слишком взволнован, чтобы говорить. Он испытывает вдруг к этому человеку, с которым не увидится больше прилив такой нежности, но тот никогда о ней не узнает. Поляк хватает протянутые руки и, наклонившись, целует Жака в плечо, не произнося при этом ни слова. Его шаги гулко отдаются на склоне. Мяуканье осей, телега поворачивает, затем тишина. Очевидно, Андреев, прежде чем снова взобраться на свое место, пристегивает покрышку, проверяет упряжь. Наконец, повозка трогается, и скрипенье колес, стон рессор, глухой стук копыт по песчаной почве. Все эти звуки, сначала отчетливые, постепенно замирают во мраке. Платнер, капель и Жак молча стоят рядом на краю откоса и ждут, устремив взгляд в темноту, в ту сторону, откуда доносится постепенно удаляющийся шум. Когда ничего больше не слышно, кроме тишины, капель первый поворачивается к плато и беспечно растягивается на земле. Платнер садится рядом с ним. Жак продолжает стоять. Пока что больше нечего делать. Ждать рассвета, аэроплана. Вынужденное бездействие снова отдает его во власть тоски. О, как бы ему хотелось прожить в одиночестве эти последние мгновения. Чтобы уйти от своих спутников, он делает наугад несколько шагов. Пока все идет хорошо. Теперь Мейнестрель. Мы услышим его издали. Как только станет немного светлее, Простыни, мрак полон шелестов и шорохов, это насекомые. С недаемой лихорадкой, шатаясь от усталости, подставляя ночной прохладе потное лицо, Жак, спотыкаясь о неровности почвы, кружит по плато, стараясь не слишком удаляться от платнора и каппеля, чей шепот время от времени доносится до него. Наконец от этого слепого блуждания у него подкашиваются ноги. Он опускается на землю и закрывает глаза. Он различил сквозь толщу стен звук этих шагов, скользящих по каменным плитам. Он знал, что Жень не найдет способ проникнуть в тюрьму, еще раз пробить себе путь к нему. Он ждал ее, он надеялся, и все же он не хочет, он противится. Пусть запрут двери, пусть оставят его одного. Слишком поздно. «Сейчас она придет. Он видит ее сквозь прутья решетки. Она идет к нему из глубины этого длинного белого больничного коридора. Она скользит к нему полускрытая креповой вуалью, которую не имеет права поднять в его присутствии. Они запретили ей это. Жак смотрит на нее, не двигаясь с места. Он не пытается подойти к ней. Он не ищет больше соприкосновения с кем бы то ни было». Он по ту сторону решетки. И вдруг, он сам не знает, как это случилось, он держит в руках окутанную крепом круглую дрожащую головку. Он различает под вуалью искаженные черты. Она спрашивает его очень тихо, «Ты боишься?» «Да». Его зубы стучат так сильно, что он с трудом выговаривает слова, «Да, но этого не узнает никто, кроме тебя». Удивленный спокойным певучим голосом, который так не похож на ее голос, она шепчет, «Но ведь это конец, забвение всего, успокоение». «Да, но ты не знаешь, что это такое, ты не можешь понять». Кто-то вошел в камеру за его спиной. Он не решается повернуть голову, он съеживается, все исчезает. Ему надели на глаза повязку. Чьи-то кулаки подталкивают его. Он идет. Свежий ветерок охлаждает его потную шею. Его ноги топчут траву. Повязка закрывает ему глаза, но он ясно видит, что переходит площадь Плен-Пале, оцепленную войсками. Что ему до солдат? Он не думает больше ни о чем и ни о ком. Единственное, что он замечает, это обивающий его легкий ветерок. Это ласку кончающейся ночи и зарождающегося дня. Слезы струятся по его щекам. Он высоко держит голову с завязанными глазами и идет. Он идет твердым, но неровным шагом, словно развинченный паяц, потому что не владеет больше ногами, и почва кажется ему изрытой ямами, куда он то и дело проваливается. Ничего, все-таки он идет вперед, Неясные шумы вокруг создают непрерывный и приятный гул, песнь ветра. Каждый шаг приближает его к цели, и он обеими руками поднимает и несет перед собой, словно дар, что-то хрупкое, что надо донести до конца, не отступившись. Кто-то посмеивается за его спиной. «Менестрель?» Он медленно открывает глаза. Над ним свод небес, и созвездия на нем уже гаснут. Ночь кончается. Небо светлеет и окрашивается там, на востоке, за гребнями гор, линия которых вырисовывается на молодом, осыпанном золотыми блестками небе. У Жака нет ощущения, что он только что проснулся. Он совершенно забыл свой кошмар. Кровь силой пульсирует в его артериях. Ум ясен, чист, как природа после дождя. Время действовать близко. Сейчас Мейнестрель будет здесь все готово. В гулкой голове, где развертывается цепь отчетливых мыслей, снова всплывает мелодия Шопена, словно приглушенный аккомпанемент, сладостный до боли. Жак вынимает из кармана записную книжку, вырывает страничку, которую отдаст Платнеру. Не видя, что у него получается, он набрасывает. «Женни, единственная любовь моей жизни. Моя последняя мысль о тебе». Я мог бы дать тебе годы нежности. Я причинил тебе только боль. Мне так хочется, чтобы ты помнила меня таким. Слабый толчок. За ним второй сотрясает землю, на которой лежит Жак. В нерешимости он перестает писать. Это ряд отдаленных взрывов. Он слышит их, он ощущает их всем своим телом, прижатым к земле. Вдруг его осеняет «Артиллерия». Он сует записную книжку в карман и вскакивает. На краю плато у откоса уже стоят Платнер и Каппель. Жак подбегает к ним. «Артиллерия! Артиллерия в эльзасе Придвинувшись друг к другу, они замирают на месте, вытянув шею, широко раскрыв глаза, глядя в одну точку. «Да, там война!» ждавшая только расцвета, чтобы возобновиться. В Баззале они еще не слыхали ее. И вдруг, в то время как они стоят так, затаив дыхание, с другой стороны раздается иной шум. Все трое оборачиваются одновременно, вопросительно смотрят друг на друга. Ни один не решается еще назвать своим именем это едва уловимое гудение, которое, однако, усиливается с каждой секундой. Там, вдали, с правильными интервалами продолжается канонада, но они уже не слышат ее. Повернувшись к югу, они пожирают глазами бледное небо, заполненное теперь жужжанием невидимого насекомого. Вдруг их руки поднимаются все разом. Черная точка появилась над гребнями Гогарвальда. «Мейнестрель». Жак кричит «Ориентиры!» Каждый хватает по простыне и бросается к одному из краев плато. Самое большое расстояние приходится преодолеть Жаку. Спотыкаясь о комье земли, прижимая к себе сложенную простыню, он мчится вперед. Сейчас у него одна мысль, одно желание вовремя добежать до крайней точки плато он не смеет потерять хоть секунду на то, чтобы поднять голову и взглянуть на полет аэроплана, который, оглушая его своим гудением, описывает, словно хищная птица, большие круги, и, кажется, сейчас обрушится на него, схватит и унесет с собой. Несмотря на ледяной ветер, который хлещет его по лицу, забивается в ноздри, в рот, наполняет таким ощущением, словно он тонет, Жак не чувствует, что движется вперед. Его качает, его толкает, словно он стоит на тряской площадке тамбура между двумя вагонами. Оглушенный грохотом, который, несмотря на наушники шлема, терзает его барабанные перепонки, он даже не заметил, как аэроплан после ряда толчков по плато внезапно оторвался от земли. Пространство вокруг него... Это густая хлопьевидная масса, от которой несет бензином. Глаза у него открыты, но взгляд, мысль завязли в этой вате. Способность дышать нормально он обрел довольно быстро. Больше времени ему нужно на то, чтобы приучить свои нервы к этому грому, который долбит и парализует мозг, и то и дело пронзает электрическим током кончики пальцев. Мало-помалу ум начинает все же связывать воедино образы представления. Нет, теперь это уже не сон. Он привязан к спинке сиденья. Колени упираются в пачки листовок, нагроможденные вокруг. Он приподнимается. Впереди, в окружающем его белесом тумане, под широкими черными лопастями крыльев, виднеется силуэт плечи, шлем, очерченный резко, словно китайские тени. Пилот. Ликующее исступление охватывает Жак. Аэроплан поднялся. Аэроплан в стремительном полете. Жак испускает громкий крик. Крик животного, долгий торжествующий вой, который теряется в реве бури Однако спина Менестреля остается неподвижный Жак высовывается наружу. Ветер стегает его, свистит в ушах пронзительно, как нож на точильном камне. Насколько видит глаз под ним огромная и бесформенная сероватая фреска, положенная плашмя и находящаяся очень низко, очень далеко, выцветшая, потрескавшаяся гипсовая фреска со стровками потускневших красок. Нет, не фреска, а страница из космографического атласа, немая карта незнакомой Земли с обширными неисследованными пространствами. И тут Жак вспоминает об одной удивительной вещи, о том, что Платнер, что капель продолжают внизу, под ним, свое жалкое существование бескрылых насекомых. Внезапное головокружение, его взгляд затуманивается, оглушенный он опускается на свое сиденье, И закрывает глаза. Вдруг он видит себя ребенком. Отец. Антуан и Ижиз. Даниэль. Потом туманное видение Женни в теннисном костюме. Парк Мезон Лафита. Потом все исчезает. Он снова открывает глаза. Перед ним по-прежнему сидит Мейнестрель. Вот его плотная спина, круглый шлем. «Нет, это не галлюцинация. Мечта, наконец, осуществилась. Как это произошло, он не помнит. Начиная с того мгновения, когда он пытался разложить простыню на плато, когда, повинуясь какому-то инстинктивному побуждению, он распластался на земле, ощущая над собой чудовище, и вплоть до чудесной минуты, которую он переживает сейчас». Он потерял всякий контроль над своими действиями. Его память механически отметила несколько смутных образов, призрачные фигуры, движущиеся в неясном утреннем свете, и только. Он старается вспомнить. Он вдруг видит снова демоническое появление Мейнестреля, видит, как, внезапно, наделив голосом и душой этот упавший с неба болит, пилот высунул из кабинки плечи и лицо в кожаной оправе, «Быстрее, листовки!» Он снова видит людей, во мраке бегущих по плато, мешки, перебрасываемые из рук в руки. Он припоминает также, что в тот момент, когда он взобрался к Мейнестрелю с бидоном бензина, пилот, стоя на коленях в освещенной машине, где он закреплял длинным ключом какой-то болт, повернул голову. «Плохой контакт!» «Где механик?» Он уже уехал, повез обратно телегу. Тогда, ничего не ответив, Мейнестрель снова безмолвно нырнул в глубину своей кабины. Но каким образом он, Жак, оказался здесь? Откуда этот шлем? Кто застегнул на нем эти ремни? Подвигается ли аэроплан вперед? Затерявшись в пространстве, заполняя его своим упорным гудением, он кажется чем-то неподвижным, повисшим в солнечных лучах. Жак оборачивается. Солнце сзади. Восходящее солнце. Значит, они летят на северо-запад. Очевидно, на альт -Кирхтан. Ныне города в департаменте Верхний Рейн, Эльзас. Примечание редакции. Он снова приподнимается, чтобы выглянуть наружу. Да это просто чудо. Туман сделался прозрачным. Сейчас карта генерального штаба, над которой он портил глаза целых четыре дня, расстилается под аэропланом, необозримая, залитая солнцем, красочная, живая. В страстном любопытстве, опустив подбородок на металлический борт, Жак завладевает этим неведомым миром. Широкий белесоватый поток расплавленной массы, который как бы вычерчивает свой путь спиралью, делит пейзаж на две части. Долина? Долина ильля Река в Альзасе, левый приток Рейна, примечание редакции. В центре этого млечного пути извивается присмыкающаяся, местами скрытая серебристым туманом, река. А что это за бледная черта, идущая вдоль реки справа? Дорога? Альткерхское шоссе? А это запутанная сеть жил и прожилок, которые скрещиваются и светлым пятном выделяются на подернутой туманной дымкой зелени равнины, что это другие дороги? А вот эта чернильная, почти прямая черта, которую он сначала не заметил, железнодорожное полотно? Вся внутренняя жизнь Жака сосредоточилась сейчас в этом устремленном вниз взгляде. Он различает теперь очертания холмов, окружающих долину, то тут, то там порывы ветра растягивают, разрывают в пелену дремлющего тумана и обнажают новые обширные пространства. Вот темно-зеленое пятно лесистой вершины. А что появилось вдруг там, справа, в разрыве ваты? Город? Да, город, расположенный амфитеатром на склоне холма, целый миниатюрный городок, розовый в лучах солнца городок, кишащий множеством невидимых жизней.